Сражаться ли станешь с тенями? С грезами вступишь ли в схватку? Ты движешься, словно во сне? Время ушло, ускользнуло, Украдена жизнь твоя. Ты так медлил с пустяками. Ты — жертва своего безрассудства. Плачь по Джамесу на погребальных равнинах. Из сборника «Песни Муадиба» Составитель Принцесса Ирулан Лето стояло в атриуме дворца, изучая записку под светом единственного горящего светильника, плавающего в воздухе. До рассвета оставалось несколько часов, и лето ощущал неимоверную усталость. Записку только что принес гонец от Фрименов, вручил ее охраннику на внешнем посту, как только герцог вернулся с полевого командного пункта. В записке было сказано только «Столб дыма днем, столб огня ночью». Подписи не было. Что бы это значило? Посланный ушел, не дожидаясь ответа, и его не успели ни о чем спросить. Он просто растворился в темноте, как туманная тень. Лето сунул записку в карман мундира. Позже надо будет показать ее Хавату. Он отбросил со лба прядь волос, глубоко вздохнул. Действие стимулирующих таблеток почти прошло. Со дня большого приема минуло уже двое суток. И гораздо больше с тех пор, как ему удалось поспать. Как будто мало было дел с обороной. Пришлось провести еще нелегкую беспокойную беседу с Хаватом. Тот докладывал о своей встрече с Джессикой. «Может быть, разбудить Джессику?» — думал он. «Больше не стоит играть с ней в тайны. Или стоит?» «Этот мне чертов Дунка Найдаха!» — герцог покачал головой. «Нет, впрочем, не Дункам. Я сам виноват. Надо было с самого начала посвятить ее в мои замыслы. Теперь, наконец, я должен сделать это...» прежде чем причинен больший вред. Это решение несколько улучшило его настроение. Герцог поспешно зашагал из атриума через большой зал и по коридорам в семейное крыло. Вдруг герцог остановился у ответвлявшегося к службам коридора. Оттуда, из этого служебного коридора, доносились странные, похожие на мяуканье звуки. Лето опустил левую руку на выключатель поясного щита, правой вытянул из ножен кинжал. Клинок в руке придавал ему уверенность. От странного звука по его спине пробежал холодок. Герцог бесшумно крался по служебному проходу, проклиная про себя тусклое освещение. Здесь с промежутками в 8 метров висели самые маленькие плавающие светильники, притом прикрученные до минимума. Темные каменные стены поглощали почти весь свет. В полумраке он увидел впереди какую-то темную тень на полу, протянувшуюся через весь коридор. Лето помедлил. Хотел было включить щит, но передумал. Силовое поле ограничило бы его движение и слух. И кроме того, он помнил о захваченной партии лучеметов. Он тихо подошел к тени и увидел человека, лежащего лицом вниз на каменном полу. Лето, держа нож наготове, ногой перевернул тело и нагнулся рассмотреть в тусклом свете лицо. Это был контрабандист Туек. И на груди у него темнело большое мокрое пятно. Из мертвых глаз смотрела пустая темнота. Лето дотронулся до пятна. Оно было еще теплым. Почему этот человек здесь? И почему он мертв? Кто мог убить его? Мяукающий звук здесь слышался громче. Он доносился из бокового прохода впереди. Этот проход ввел в центральную комнату, где установили главный силовой генератор дома. Всё еще, держа руку на выключателе щита, сжимая кинжал, герцог обошел тело, Проскользнул по коридору и осторожно выглянул из-за угла, пытаясь рассмотреть генераторную. Там, в нескольких шагах, на полу темнела еще одна тень, и он сразу понял, что это и есть источник мяукающего звука. Тень мучительно медленно ползла в его сторону, бормоча что-то и судорожно со стоном хватая ртом воздух. Лето подавил неожиданный удушливый приступ страха, бросился к ползущей фигуре, наклонился к ней. Это была Мэйпс, Фрименка-домоправительница. Ее лицо было закрыто рассыпавшимися волосами. Одежда в беспорядке. По спине и по боку тянулась темная, тускло отсвечивающая полоса. Лето прикоснулся к ее плечу. Мэйпс приподнялась на локтях, вскинула голову. Ее глаза, скрытые тенями, казались пустыми черными провалами. — Вы! — выдохнула она. — Охрана! Убили! Послала! За! Туеком! Спасти! Миледи! Вас! Вы! Здесь нельзя! Она упала, ударившись лицом о камень пола. Лето попробовал нащупать пульс в височной артерии. Пульса не было. Он взглянул на темное пятно. Ее ударили ножом в спину, но кто? Мозг герцога лихорадочно работал. Что это значит? Кто-то убил охранников, и Туек кто послал за ним? Джессика? Но зачем? Он начал подниматься на ноги, и тут какое-то шестое чувство предупредило его. Его рука дернулась к кнопке поясного щита, но было уже поздно. Руку ударило. Лето почувствовал боль. Увидел вонзившуюся иглу дротик. Почувствовал, как вверх по руке от иглы растекается волна онемения. Лишь огромным усилием, преодолевая парализующее действие яда, ему удалось повернуть голову, чтобы увидеть врага. В открытой двери генераторной стоял Юэ. В свете более яркого светильника над дверью его лицо отливало желтизной. Из генераторной не слышался характерный гул генераторов. Они были отключены. Юэ. Пронеслось в голове лето. Он отключил поле. Снял экран с дома. Мы беззащитны. Юэ направился к герцогу, на ходу убирая в карман игломет. Оказывается, Лето мог еще говорить. Он выдохнул. Юэ, как? В этот момент яд парализовал мышцы ног, и он осел на пол, скользнув спиной по стене. Когда Юэ наклонился к герцогу и прикоснулся к его лбу, лицо доктора было грустным. Лето еще чувствовал прикосновение, но как бы издали, глухо. — Яд избирательного действия, — сообщил Юэ. — Вы можете говорить, хотя я бы вам этого не советовал. Юэ бросил взгляд в сторону главного коридора, снова склонился к Лето, выдернул стрелку и отбросил ее. Герцогу звук, упавший на пол стрелки, показался далеким и почти неслышным. «Невозможно!» — подумал герцог. «Он же кондиционирован!» «Как?» — прошептало лето. «Мой герцог, мне очень жаль, но есть вещи посильнее, чем это!» Юэ дотронулся до вытатуированного на лбу ромба. «Я право и сам удивляюсь, как можно обойти блок, наложенный на фибрильное сознание». Но я хочу убить человека. Да, я действительно хочу этого. И не остановлюсь ради этого ни перед чем. Юэ взглянул сверху вниз на герцога. — О, нет, я говорю не о вас, дорогой герцог. Речь идет о бароне Харконане. Я хочу убить барона. — Бар... он... хар... — Не разговаривайте, бедный мой герцог. У вас мало времени. Я должен заменить зуб... который вставил вам после вашего падения в Нориале. Сейчас я приведу вас в бессознательное состояние и поменяю зуб. Он раскрыл ладонь, посмотрел на какой-то предмет в ней. Точная копия. И сердечник идеально сформирован в виде нерва, так что обычные детекторы и даже быстрое сканирование его не обнаружат. «Но когда вы силой нажмете на этот зуб другим, оболочка треснет. После этого сразу делаете резкий выдох, и сформируется облачко чрезвычайно ядовитого газа». Лето смотрел Юэ в глаза снизу вверх и видел в этих глазах безумие, видел пот на лбу подбородке — Вы в любом случае обречены, мой бедный герцог, — сказал Юэ. — Но до того, как вы умрете, вы окажетесь рядом с бароном. Он будет уверен, что вы достаточно одурманены наркотиками, чтобы не попытаться напасть на него перед смертью, и вы действительно будете одурманены и связаны. Но нападение может иногда принимать довольно необычные формы. А вы будете помнить про зуб. Зуб, герцог Летоатрейдис, вы будете помнить про зуб. Старый доктор наклонялся все ближе и ближе, пока, наконец, его лицо и свисающие усы не заняли целиком сужающее поле зрения герцога. «Зуб!» — пробормотал Юэ. «Зачем?» — шепнул Лето. Юэ опустился перед герцогом на колено. «Я заключил сделку с дьяволом, шайтаном, с бароном!» «И я должен удостовериться, что он выполнил свою часть договора. Когда я увижу его, я буду знать, да, лишь только я взгляну на него, я узнаю это, но никогда не смогу оказаться рядом с бароном, не уплатив его цену. И эта цена — вы, мой бедный герцог, и я буду, буду знать, когда увижу его. Моя бедная Уанна многому научила меня». И в том числе она научила, как распознать истину в моменты больших напряжений. Я не способен к этому всегда, правда. Но когда я увижу его, тогда я пойму. Лето попытался опустить взгляд к искусственному зубу в руке Юэ. Ему казалось, что он видит кошмарный сон. Все это было невозможно. Лиловые губы Юэ дернулись в подобие усмешки. Мне не дадут подойти близко к барону. Не то, конечно, я сам сделал бы это. Нет, меня он будет держать на безопасном расстоянии, но вы... Да, вы — мое чудесное орудие и оружие. Вы окажетесь с ним лицом к лицу. Он не упустит случая поглумиться над вами и немного похвастать. Мускул на левой скуле доктора подергивался, когда он говорил. Этот мускул... Гипнотизировал герцога. Юэ склонился еще ближе. «А вы, мой добрый герцог, мой бесценный герцог, вы должны все время помнить о зубе!» Он показал зуб, зажав его указательным и большим пальцами. «Потому что этот зуб — единственное, что у вас остается!» Губы лета беззвучно шевельнулись. Потом он все-таки сумел прошептать «нет». «Ах, нет! Вы не должны отказываться, потому что в обмен за эту маленькую услугу я кое-что сделаю для вас. Я спасу вашего сына и вашу женщину. Никто другой не сумеет спасти их, а я могу. Их доставят туда, где никакие харконаны до них не доберутся». «Как?» «Спасешь!» — выдохнул это. «Я сделаю так, что их сочтут мертвыми, и переправлю их к людям, которые хватаются за нож при одном имени Харконенов, которые так ненавидят Харконенов, что сожгли бы стул, на который садился Харконен, и засыпали бы солью землю, по которой ступала нога Харконена». Юэ потрогал подбородок и скулы герцога. «Ваша челюсть уже потеряла чувствительность». Герцог обнаружил, что не может ответить. Он ощутил слабый далекий рывок и увидел руку Юэ, держащую перстень с герцогской печаткой. — Это для Пауля, — объяснил доктор. — А вы сейчас потеряете сознание. Прощайте, мой бедный герцог. При нашей следующей встрече у нас не будет времени для беседы. Прохладное онемение расходилось от челюсти по щекам. Полутемный коридор сжался в точку. Последними исчезли лиловые губы Юэ. — Помните о зубе? — прошипел Юэ. — О зубе.